Глава 3. Машина глохла через каждые 200 метров, но не потому, что была старой или технически неисправной, что хоть как-то бы могло оправдать происходящее. Нет, взамен ее обломавшейся «Тойоты» Кате прислали отличный автомобиль, просто она, как выяснилось, совсем не умела обращаться с автоматической коробкой передач. А о своих предпочтениях по механике Катя в агентстве проката уточнить забыла. «А, впрочем, может, еще не поздно, а?» Катя скосила наполненный отчаянием взгляд на часы и потянулась к телефону, что по привычке бросила на пассажирское сиденье. Она хотела позвонить в офис конторы и слезно попросить, чтобы ей срочно заменили машину. Но как раз в этот момент прямо ей под колеса выскочил ребенок. Взвизгнули тормоза. Катя пулей вылетела из салона, чувствуя, как ненормально стучит в груди сердце, а по позвоночнику тонкой струйкой стекает холодный пот. К счастью, остановилась она вовремя. Маленький разбойник не пострадал. Нахально улыбнувшись напоследок, он крутанулся волчком, и помчал во дворы к друзьям, сверкая светлыми грязными пятками. Мимо, запряженная в хлипкую деревянную повозку, лениво продефилировала горбатая корова. Казалось бы, этот день уже ничто не могло сделать хуже, но, вступив в парную, еще теплую коровью лепешку, Катя поняла, что это далеко не предел. Выругалась, открыла бардачок. Да не тут-то было. Влажные салфетки, которые обычно она повсюду таскала с собой, остались в обломавшейся Тойоте. В общем, пока Катя более-менее привела себя в порядок при помощи росшей на обочине дороги травы, прошла еще добрая четверть часа. Времени на поиски другой машины не осталось. Она и так катастрофически опаздывала. Если Люся узнает, убьет. С губ Кати сорвался нервный смешок. Она уставилась на бутылку воды, заготовленную специально для дорогого гостя, как и пакетик с фруктами, на случай, если ему вдруг срочно захочется перекусить в дороге. Глянула на свои руки, еще раз на бутылку и, не давая себе передумать, свинтила крышку. Тщательно вымыв ладошки авианом, драгоценным даже не из-за своей заоблачной стоимости, а из-за практически абсолютной невозможности купить эту воду здесь, на острове, Катя вернулась в салон. По всему выходило, что самолет Тушнова уже приземлился, а ей до аэропорта еще было ехать и ехать. Впрочем, шанс успеть у Кати оставался – Пока тот пройдет таможню, пока заполнит все необходимые бумажки и проставит визу, дело это не быстрое, даже если оплатить фаст-чек. В конечном счете, то ли Катя приноровилась-таки к машине, то ли над ней смилостивился кто-то свыше, дальнейшая дорога прошла без приключений. Правда, и самолет сел вот уже почти два часа назад. кое-как припарковавшись При этом, чуть не задев чьи-то чемоданы, нагроможденные вдоль тротуара, Катя выскочила на раскаленную парковку. «Черт, черт, черт!» – ругалась она. Только теперь до Кате дошло, она понятия не имела, как выглядит ее подопечный. А все потому, что до последнего надеялась, что поездка Тушнова сорвется, и ей не придется при своем положении быть нянькой – для какой-то наверняка избалованной вниманием звезды, которую ей к тому же хотели сосватать. Дыши, Катя, дыши. И не с таким справлялась. Даже непонятно, почему ее так сильно выбило из колеи. Просто день с самого утра не задался, а она терпеть не могла, когда что-то шло не по плану. Катя обижала тротуар, вглядываясь в злые красные лица туристов, ожидающих своего трансфера. «Господин Тушнов! Тушнов!» — повторяла то там, то тут. Никто не отзывался. Жара на улице была просто адской. Катя собрала в ладонь волосы, на выпрямление которых потратила утром добрые полтора часа и, вздохнув, безжалостно скрутила их на макушке. Конечно, строгая прическа придавала ей солидности, и если даже не ставила ее в один ряд с клиентом, то, по крайней мере, указывала на то, что она здесь вообще-то на работе. Словом, очерчивала рамки, но... Рамки, наверное, можно было очертить и как-то иначе, не рискуя получить тепловой удар. Справившись со своей гривой, Катя достала телефон и набрала сотрудника аэропорта, который должен был помочь Тушнову с прохождением всех контролей. Сначала тот долго не отвечал, потом же долго и витиевато объяснял, что Тушнов к нему не обращался. На справедливое замечание Кати о том, что это ему полагалось найти Тушнова, Саймон завел извечную песню всех занзибарцев «Хакуна Матата» что, в общем-то, переводилось как «нет проблем» и никак не объясняла сложившуюся ситуацию. Лично у нее теперь проблем было выше крыши. Катя выругалась, крутанулась на пятках, готовая поднять на уши, если понадобится, всех в этом чертовом аэропорту, но на ее пути возникло препятствие. Как в дешевой мелодраме, знаете? Сначала она всем телом впечаталась во что-то твердое, Потом медленно подняла взгляд, невольно отмечая прекрасную физическую форму мужчины, его стальные мышцы, контур которых проступал даже через одежду, колонну шеи, красивые и неулыбчивые губы, холеную щетину, идеальное лицо и модную стрижку. Тушнов. Что, простите? Тушнов, это я. Вы опоздали. Катя моргнула. «Как он? Вот этот великолепный образчик мужчины Тушнов?» «Нет, ее начальница, конечно, предупреждала, что он хорош, но у Люси был специфически переменчивый вкус. Ей одинаково нравились как местные аборигены из племени Масаи, так и, прости господи, египоп. А к такому Катя оказалась совершенно не готова». Положа руку на сердце, она надеялась увидеть кого-то более похожего на писателя, может быть, с бородой, как у Толстого, или в Пенсне, кого-то постарше. «Что там говорила Люся? Он пишет сценарий для Голливуда?» Вот на голливудскую звезду Тушнов и был похож. Что-то среднее между молодым Брэдом Питтом, Джонни Деппом или Эриком баной У Кати дыхание перехватило. «Извините», — залепетала она. «Меня задержало происшествие на дороге». Тушнов смерил ее нечитаемым взглядом и коротко кивнул. Катя закусила губу, раздумывая над тем, что означает этот царственный жест. «Здесь жарко. Может быть, мы пройдем в машину? Надеюсь, там есть кондиционер». Вообще-то Тушнов выглядел свежим, как майская роза. И это после десятичасового перелета. И двух часов в кошмарном Занзибарском аэропорту, который он, по всему выходит, провел в числе других смертных. То есть в порядке живой, огромный извивающийся как змея, очереди. Сама Катя выглядела, как жертва кораблекрушения. Когда-то свежий, подкрахмаленный до легкого хруста костюмчик, паник и уныло повис облепив ее покрытое и тело. «Да, конечно, есть. А как же? Где ваш багаж?» Уверенно улыбнулась Катя. «Вы его чуть не переехали». «Ах, этот...» Катя на секунду зажмурилась. Ей было и неловко, и стыдно за то, что так вышло, и очень, очень весело. Может быть, у нее начиналась истерика? Катя не знала». Никогда прежде истерик с ней не случалось. — Что ж, тогда давайте его погрузим, чтобы его не переехал кто-нибудь другой. — Это надо постараться, — холодно заметил Тушнов. Катя поежилась. На секунду даже как будто морозным ветром повеяло, и на ее влажной, разгоряченной коже выступили мурашки. — Да ладно вам, не такая уж я неумеха. Катя улыбнулась в надежде как-то сгладить повисшее напряжение. Тушнов бросил на нее еще один взгляд и отвернулся. Но Кате показалось, что прежде он немного смягчился. В четыре руки они погрузили его дорогущие чемоданы в багажник и расселись по местам. Катя за рулем, Тушнов рядом. «Если хотите, я могу уступить вам место». Чтобы я за вас и сделал вашу работу? Ну уж нет. Просто некоторые мужчины не слишком любят ездить, когда за рулем женщина, — стушевалась Катя. Я не настолько шовинист. Да что ж такое! Вот как не заладилось все с самого начала, так и покатилось черти куда. А ведь Катя славилась своим умением ладить с людьми всех возрастов и слоев населения, — Но тут прям ни в какую не выходила. Может, потому что ее удивила собственная реакция? «Ну что ж, тогда поедем», — опять улыбнулась она. Утопила педаль в пол, отчего машина чуть было не вылетела на тротуар, но, к счастью, заглохла. «Иисусе, что вы вытворяете?» — воскликнул Тушнов. «Простите, мне не хватает педалей». «Да тут же автомат!» — сощурился он. — Вы мне угрожаете? — Катя улыбнулась шире, уже не особенно надеясь, что ее глупая шутка сгладит ситуацию, но в то же время вообще не понимая, как теперь себя с ним вести. Она облажалась по всем фронтам, это точно. — А вы, я так понимаю, пытаетесь шутить. — Ну а что мне остается делать? Тут либо плакать, либо смеяться. «Предпочитаю второе. И да, я не представилась. Меня зовут Екатерина. Знаю, что первое впечатление можно произвести только один раз, но не могли бы мы забыть наше знакомство и начать заново». Катя протянула тушно в ладонь. Тот скосил на нее взгляд, но так и не пожал, заметив. «При условии, что вы, наконец, вспомните, как водить». Она бы, может, и вспомнила, если бы его близость так сильно ее не нервировала. И вот, казалось бы, с чего? С другой стороны, не так уж часто на ее пути встречались настолько привлекательные мужчины. Это сбивало с толку и очень волновало. «Дайте мне пару секунд», — усмехнулась Катя. «И ведь получилось. Кое-как они все же вырулили со стоянки» и даже на дорогу выехали без приключений. «В горле пересохло», — заявил Тушнов, когда Катя уже почувствовала себя достаточно уверенно за рулем для того, чтобы, наконец, приступить к своим обязанностям гида. «О, не переживайте, мы все предусмотрели. Ваша вода». Жестом фокусника Катя извлекла из держателя бутылку и и протянула гостю прежде чем вспомнила, что та уже наполовину опорожнена. Тушнов бутылку взял, покрутил ее в красивых руках и, хмыкнув, отложил в сторону. «Спасибо, обойдусь». «Послушайте, мне очень жаль. Извините, как я могу к вам обращаться?» «Дмитрий». «Мне очень жаль, Дмитрий. Воду мне пришлось открыть, да». Но поверьте, горлышко никто не касался. То есть вода внутри абсолютно чистая, а нам ехать еще как минимум час. Тогда, может, стоит остановиться у какого-нибудь магазина, а лучше ресторана, я ужасно голоден. На этот случай мы тоже все предусмотрели. Пожалуйста, ваш перекус. Бумажный пакетик с фруктами Дмитрий взял так, будто там внутри была, по крайней мере, бомба. Осторожно открыл и заглянул внутрь. Я могу надеяться на то, что эти фрукты не грыз кто-нибудь до меня, или это слишком беспечно? Ах, ты ж чертов сноб! Хотя она тоже хороша. Понятно, что за свои деньги парень рассчитывал на отличный сервис, А получил... Катя сделала пометку послать ему бутылку лучшего шампанского и корзину фруктов в качестве извинения за отстойный прием. А еще можно было сделать скидку на экскурсию. Нет, провести ту бесплатно вовсе, но ведь и впрямь ни в какие ворота не лезло все, что произошло. Репутацию и свою, и компании нужно было спасать потому что они не зря считались лучшими в лакшери-сегменте. И черт его возьми, она ему это докажет. Вы можете смело их есть. Жаль, вы опоздали на сезон ананасов. Еще месяц назад те были такими сочными, что сок по рукам тек. А вот кокосы здесь родят круглый год. По обе стороны от дороги вы можете наблюдать кокосовые пальмы. Надо сказать, в последний раз Катя работала гидом еще в институте, но, очевидно, этот навык остался с ней навсегда. Ее рассказ об острове выходил довольно складным и интересным. Так ей казалось, пока она не повернула голову к своему единственному слушателю и не увидела, что тот залип в телефоне. Кажется, плевать ему было на все, а она распиналась. дмитрий «Да. Давайте, пока есть время, обсудим ваши пожелания относительно отдыха. А что их обсуждать?» «Ну, что вам интересно? Какие виды экскурсий? Исторические, экстремальные, или, может, вы хотели бы поохотиться? Это тоже можно организовать?» «Угу, организуйте». «Что именно?» – растерялась Катя. «Все, кроме охоты». «А еще, скажите, вы не в курсе, где этот пляж?» Тушнов сунул ей под нос телефон. «Не в курсе ли она? Да она на этом пляже проводит каждый свой вечер». «Конечно, это совсем рядом с вашей виллой». «Покажете», кивнул Тушнов головой, прежде чем отвернуться к окну.